Глава десятая. Ё-моё, или твою мать? Не успев волю потоптаться по полям с ямсом и сорга, я был настигнут ярым, который с яростью и жаром, достойным лучшего применения, набросился на меня, пересказывая полученные от Луиши сведения. Рассказал он мне о взятии французами банги и о неизвестном отряде. Масса, визирь мой, вот же козел! Предал, как я и предполагал. Но, обдумывая еще раз все слова Ярова, я стал сомневаться, а был ли у него вообще выбор в его положении. Бросив своих воинов и всех остальных на сотни Камумо, я поскакал в Баграм. Скакать пришлось на своих двоих. Конечно, ослов и козлов и прочих копытных у меня в подчинении хватало. Но вот скакать на них, увы, было невозможно. Бежалось, впрочем, легко. Давно я уже не совершал быстрых переходов, поэтому неплохо было размять ножные и спинные мышцы. Взяв высокий темп, мы бежали вперед. Вслед за нами мчалась лучшая десятка воинов Ярова. Внезапно из высокой сухой травы, намного выше человеческого роста, выбежал львиный прайд. А голодали, видимо, раз на человеченку потянуло. Воины по поневоле приостановили шаг. Ярый застыл, не в силах поверить в такую наглость. Мне же показалось, что львы просто среагировали на движение. Увидев бегущего человека в их представлении зверя и зверя испуганного, они отреагировали должным образом, согласно инстинкту хищника. Вот только их нам не хватало. Своих проблем достаточно, чтобы решать еще проблемы голода у львов. Две львицы стали заходить с флангов, окружая нас. Третья, покрупнее, застыла напротив, прижав свою морду к земле и напрягла мощное тело, одетое в желтую шкуру, готовясь к финальному прыжку. Хозяин Прайда величественно показался сзади и, широко раскрыв пасть с огромными белыми клыками, зарычал, нагоняя на нас страх. «Ой, боюсь, боюсь!» невольно вскрикнуло мое подсознание, доставшееся от белого человека. Его черная часть зарычала в ответ, повинуясь древнему инстинкту чернокожего аборигена, не раз и не два сталкивавшегося со львами. Руки же, привыкшего ко всему воина и охотника, быстро стянули с плеча, висевший там винчестер. Сняв его с предохранителя и почти не целись, я выстрелил в застывшую перед прыжком львицу. Грохот выстрела оборвал громкий рык льва. Крупнокалиберная пуля с близкого расстояния попала в морду львицы, не успевшей прыгнуть. Ее мышцы успели среагировать и сократились, но управление телом было уже потеряно, и неловко подскочив, с развороченной пулей головой она завалилась на бок. Выстрел разрядил напряженную обстановку, и все 10 охранников вместе с Яром. Очнувшись от ступора, открыли огонь по зверям. Уйти удалось одной лишь левице, одной из двух, и то, наверное, раненой. Лев был поражен сразу тремя пулями и долго не мучился. Оставив пятерку воинов для освеживания и снятия ценных шкур, мы побежали дальше, не обращая больше ни на что внимания. Меня с нетерпением ждали. Встретив на краю города... Луиш и Бедлам повели меня в мою до сих пор пустующую хижину. Собравшись там в венном составе, мы приступили к совещанию. А если точнее, то они докладывали мне поочередно всякие нерадостные вести. Еще раз прослушав об отряде белых людей, я понял, что это не черная, а благая весть. Ведь это был абиссинский купец и приближенный к тамошнему Негусу Аксис Мехрис с группой коптских священников. А вот кто с ними был, для меня оставалось загадкой. Но сейчас мне было кем обороняться. Приняв все меры к обороне, я приказал готовиться к встрече неизвестного отряда. Запланировал это на следующий день, а пока занялся приготовлениями и подбором людей для возможного сражения. Что касается города Банги, который захватили французы, то этим мы займемся, но несколько позже. Утром следующего дня я устроил кратковременный смотр своих войск. Пятисотенный отряд, стоявший передо мною и вооруженный винтовками маузер, которые притащили вчера вечером, радовал глаз. Все как на подбор, здоровые и голые. Пришлось немного задержаться, чтобы заставить всех надеть разные шорты сделанные из чего угодно, в том числе и из ткани, которая была на складах в небольшом количестве. После обеда люди были готовы к осмотру. Стояли в шортах с большими круглыми щитами, винтовками, кожаными ремнями и перевязями для ножей и мечей. Стройными, но кривыми рядами они прошли передо мной, а вслед за ними поплелся и я, прихрамывая на одну ногу. Вчера не заметил норы, скрытые в высокой траве, оступился и растянул ногу. Беречь надо себя, беречь. А то, как вещи, Олег, наступлю на череп найденного динозавра, а оттуда выползет змея и... Нет, змея, пожалуй, нет, я и сам ее могу загрызть. Тогда злой и смертельно ядовитый тушкан выскочит из слоновьего черепа, махнет пушистой кисточкой хвоста и... Тут же ее потеряет бред да, конечно, бред, но настраивает на определенные мысли. Бояться нужно не только страшных и ядовитых, а и маленьких и безобидных, втершихся к тебе в доверие благодаря мягкой шкурке и няшной внешности. Вдруг он, ну, например, болеет ковидом. Неизвестный отряд мы перехватили в дне пути от бырра. Это действительно оказался Аксис Мехрис, а с ним коптские священники. Вытащив из кожаного мешочка коптский золотой крест, я повесил его себе на шею, вызвав немалое удивление среди своих воинов. Да, да, я копт. Всю жизнь мечтал. И вот стал. Удивление во мне вызвали даже не священники, а... Ну, вы догадались, конечно. Да, это были казаки. Казаки в Африке – вот это прикол. А я черный русский. Смешно? Ну, мне лично не очень. Брататься с ними я не стал. Но сказать, что не обрадовался им, это значит покривить душой. «Привет, славяне!» – обратился я к ним после взаимных приветствий с Аксисом и святыми отцами. В установившейся тишине было слышно, как пролетела одинокая муха, спеша по своим мушинным делам. Они имели все присутствующие. Только мои воины, привыкшие к моим чудачествам, с любопытством рассматривали казаков, а особенно их одежду и длинные бороды и усы. Что молчите? Русские, что ли, забыли? Привет, говорю, мужики. Привет, машинально ответил один из них. Совсем еще молодой казак. Остальные пока лишь хлопали глазами. Ну-ну, хлопайте, хлопайте, я вам еще не то отчебучу. Поизголяюсь в волю над почти родными для меня людьми. Воевать-то умеете, а, казаки? Последняя фраза словно сняла волшебное покрывало с их ртов. Галдеж поднялся такой, что любопытные попугаи, рассевшиеся на окрестных баобабах, Сорвались все из стаи и, бешено работая мелкими крылышками, начали возмущенно кричать негодуя. Потом сделали два круга над нашими головами и опустились обратно на деревья. Любопытно же, что будет дальше. «Твою мать! Это что ж такое, русский негр? Да не может быть такого! Блин, мать, на, ну...» «Это что ж такое творится, братцы? Наши и тут есть!» «Э, вы это, окститесь, я не ваш, я вождь, вождь чернокожих, а не абы кто, имейте в виду, они то, знаете что, я это, императору вашему напишу, Александру Третьему о вашем поведении, или Николаю Второму, кто там вас сейчас правит, безобразности тут творите, я тут вам это, не это, уже сделаю вам». И Я смачно при этом высморкался чисто по-русски, зажав одну ноздрю пальцем, а потом вторую. На меня молча смотрели круглыми от удивления глазами размерами с екатериновские медные пятаки. Наконец, перестав их ошарашивать своими непонятными местоимениями и пониманием причины их удивления, я приступил непосредственно к серьезному разговору. «Так, казаки». «Вас привел ко мне Аксис, мы с ним в союзе. Часть денег он вам заплатил, заплачу и я. Тех денег, которые у меня есть, на ваши две сотни хватит. Но мне будут нужны еще люди. Об этом договоримся позже и не здесь. Там и оговорим все условия. Меня зовут Иваном, по-местному Ван. Я вождь народа Банда по прозвищу Мамба. Это змея такая тут есть». Звание мое команданте. Хотите, называйте так, не хотите, зовите князем, так проще. Так, баб местных не трогать, только по взаимному согласию. Подарок подарите, либо помочь чем, семьей ее договоритесь. В общем, решаемый вопрос, разберетесь, чай не маленький. Еда и жилье бесплатно. Вам даже воевать пока не надо, только войска мои учить. Ну и так помочь разным, думаю, договоримся. Кто у вас старший? Из толпы вышел Исаул Ашинов. Дальше мы все вместе вернулись в Баграм, и я стал размещать вновь прибывших. Аксис вместе со своими людьми и высоким суровым, даже на вид, военачальником остановились в предместьях города. А я вместе с казачьей верхушкой засел в свои хижины, захватив туда запас спирта и до утра пытал моих незваных, но родных для меня людей. Наконец утром они расползлись по предназначенным для них хижинам, а я прикорнул на дерюшке, сделанной из леопардовой шкуры, подложив под голову кожаную подушку, набитую пахучими степными растениями, и заснул. Снилась мне мать. Она звала меня к себе и плакала. Потом ее губы прошептали мне. «Весточку тебе передала, сынок. Русских людей направила. Держись!» И ушла. После обеда, когда я смог продрать глаза, меня уже ждали священники и вместе с ними Аксис и Алула Кубе. Так звали сурового воина, увиденного мною вчера. Эх, заботы, заботы, навалились на меня со всех сторон, и с самого утра никакой личной жизни. Только нашел близких по духу людей, выпил с ними, как русские с русскими, а тут уже ждут эти. Негры. Государство им создавай. Народки единой религии приводи, войском руководи». «Не хочу!» Я зевнул, широко раскрыв рот, не заботясь о том, чтобы прикрыть его рукой, как в культурном обществе. Неожиданно мой взгляд зацепился за старый Баобаб, в развилке которого лежала урна с прахом Нбенге. Бравурное настроение слетело с меня, словно туман с болота под сильным ветром. Я резко посмурнел, сознание покинуло глупая эйфория и тупая лень из-под тишка, напавшая на меня. Мы в ответе за тех, кого приручили. И за тех, кого потеряли. Растерев свое грубое лицо, опухшее от вчерашних возлияний, я отправился умываться, сопровождаемый внимательными взглядами собравшихся священников и Мехриса Скуби. Поплескав на себя воду, почистив зубы сандаловой палочкой, я отправился обратно и позвал всю делегацию к себе в хижину, дав знак воинам, что охраняли ее, пропустить всех. Мне предстоял непростой разговор. Первыми вошли отец Кирилл и отец Мефодий с группой товарищей. С ними оказалось все просто. Я понимал их через переводчика, конечно, в роли которого выступал Аксис Мехрис, а они понимали меня. Договорившись о дне церемонии крещения, как меня, так и моих людей, они вышли из хижины, готовые нести свет христианского учения своей новой пастве. Разговор с Аксисом и Алулой вышел гораздо труднее. Император Йоханнес IV которому я собирался, чтобы помочь в борьбе с махдистами, был убит. Это путало все карты и меняло расклады в сторону их ухудшения. Мне, как воздух, нужен был выход к морю и наплевать к какому. Я теперь понимал Петра I и его стремление к выходу в Балтийское и Черное моря. У меня сложилась похожая ситуация. Народ есть, желание есть. Возможности и товар есть. Выхода нет. Алула Куби был опытным командиром и военачальником, которого мне надо было использовать на все 100%. Все эти факты, события, решения разных людей стали складываться в моем мозгу в затейливую картинку. Но полностью пазл пока не спешил собираться. У меня имелось три проблемы. Первое – недостаток оружия и обученных воинов. Второе – отсутствие промышленности и государства как такового. Третье – не было до этого времени объединяющей людей религии, формальной главой которой я должен был стать. Четвертое исходило из первых трех и было, так сказать, под проблемой. Отсутствовала торговля и выход к океанам, мешавший мне наладить торговлю и обмен товарами. И самая моя главная и пятая по счету проблема – меня и мой народ хотели поработить все подряд, а территорию анексировать. В лучшем случае меня ждал почетный протекторат и безбедная жизнь золотой вывески со всеми сопутствующими властными атрибутами. Но я так почему-то не хотел. Не знаю, может, болел часто в детстве, бациллы и свободы. Может, причиной был мой вспыльчивый свободолюбивый характер, или несчастная жизнь в окружении красивых сокурсниц. А может, повлияла судьба Анбенге, перевернувшая мою душу и заставившая посмотреть на свою жизнь с другой стороны? А может, обычный человеческий долг перед другими человеками, пусть и африканцами? Желание быть свободным и жить так, как хочу, а не, как говорят мне другие? Совершенно чужие и чуждые мне люди, желающие сделать меня своей марионеткой и дежурным клоуном. Нет. Цирк я не любил. Хватило службы в армии, насмотрелся там на всякое. Хочу жить своим умом и умом людей, которым я доверяю. Надо думать, думать и решать. Время сейчас работает уже не на меня, а против меня. Вызвав к себе мумо, Я поручил ему собрать отряд из трехсот воинов, желательно откровенных злодеев и придурков, вооруженных только холодным оружием, после чего отправил их в поход на Банги. Вообще, наблюдая за неграми различных племен, я решил сделать свою армию, состоящую из трех видов войск. Первая часть должна была состоять из кадровых военных, обученных стрельбе из огнестрельного оружия. И правильному строю, но не линейному, а современному. Вторая часть это те, кто плохо владели огнестрельным оружием, но мастерски владели холодным и могли поддержать стрелков, в том числе и в организации засад и неожиданных нападений. Таких у меня тоже хватало, и я их называл партизанами. Третьей и самой слабой частью должны были стать и регулярные формирования набранные отовсюду и состоящие из слабо обученных, но крайне жестоких воинов. Они должны были создавать атмосферу ужаса перед моей армией, захватывая те территории, где я пока не собирался распространять свое влияние и присоединять их к моим территориям. Проинструктировав МОМО на предмет подпольной борьбы с французами, я отправил его готовить диверсионные сотни. В той роли, которую я отводил его партизанам, много людей было не нужно. Все решало неожиданность, умение нападать из засад и организованность боя. Эфиопу Алули Кубе я решил дать возможность потренировать воинов, а потом, выделив ему около тысячи, отправить завоевывать для меня Южный Судан, заодно и проверить его как военачальника. Разумеется, никто ему не собирался давать лучших людей, вооруженных винтовками. Сам я собирался направиться навстречу с Имин пашой и заодно подчинить себе все племена, обитавшие между мною, Южным Суданом и территорией будущей Уганды, где располагались довольно сильные и хорошо развитые королевства. Да-да, я не шучу. Там находились королевства Буганда и Буниора, А также более мелкие анколи и тора. Им предстояло быть уничтоженными в будущем и попасть под протекторат англичан. Так что после того, как я разберусь с местными джихадистами, я направлю свои столпы туда, спасать для себя королевский престол короля Уганды, вырывать его из жадных лап англичан. А пока надо учиться, учиться и учиться. Вот только Эмин-паша меня сильно напрягал. Своим мутным глазом и изворотливостью. Ну да на каждый хитрый болт найдется и тяжелая гайка с ржавой резьбой. А уж в Африке тем более. Казаки должны были мне наладить хоть какое-нибудь производство. Например, собрать примитивные ткацкие станки, которые мне привез Феликс. И учить воевать все новых и новых воинов. Да и в земледелии и скотоводстве они хорошо разбирались. А уж приключения и денег они здесь получат выше крыши. Накопленные золотые монеты я им выплатил авансом, значительно заинтересовав в результате. Так что надежды у меня были, осталось только их все реализовать. Будем работать и жить.